Семнадцатая глава. Царевичи. Аяр прискакал в Самарканд из Герата с письмом от Мерзы Шахруха. Объявив о себе на дворе правителя, гонец отправился в караульню обсушиться, закусить, поразузнать здешние новости. В таких караульнях всегда бывало людно и тесновато. Сюда сходили, здесь засиживались и усталые воины, и запасные слуги, и дворцовые лежебоки, Сиживали здесь чинно, перенося сюда повадки и обычаи из хозяйских палат, и оттого в караульнях часто бывало благообразнее, чем в знатных палатах. Проголодавшиеся, усталые, продрогшие притворяли, что ни огонь под котлом, ни варево в котле, ничто никого не отвлекает от степенной беседы. Хотя краем глаза, краем уха, краем ноздри каждый косил в ту сторону, где повар орудует у очага, и вот-вот поднимет над котлом деревянную крышку. Но как не чванились, здесь всегда и слова были прямей, и шутки веселей, и люди смешливей, чем в хозяйских палатах. А я, однако, нынче тут приметил иное. Людей сидело немного, а те, что сидели, говорили мало, а если и беседовали, то не говорили, а переговаривались или перешептывались. Да и сидели они как-то наспех, бочком, Будто не сели, а лишь присели, все в запахнутых халатах, а то и о поясанных чекменях, словно вот-вот их покличут куда-то. Очаг под котлом еле теплился, изредка потрескивая искрами из-под пепла. Видно, спешили разжечь, пихая в огонь, что попало. Все приметил Аяр наметанным глазом, но достоинство гонца не дозволяло ему лезть к людям с расспросами. Сами скажут о причинах всех перемен. Он подошел к очагу и, прикидывая, что ничего не заметил, скинул сырой чекмень, обтряхнул шапку, стянул промокшие сапоги и, велев какому-то рабу просушить все это, растянулся неподалеку от очага на сухой, теплой, пахнущей хлебом кошме. Он разлегся вольготно и независимо, предоставляя засидевшимся в городе любознательным людям допытываться от него, новоприбывшего, бывалого человека, новостей и повествований. Он полежал, почванился, но самаркандцы не спешили к нему подсесть, занятые какими-то своими заботами, безучастные к гератским новостям. Да у Аяры и не было особых новостей. Много раз бывал он в Герате, и эта поездка ничем не отличалась от прошлых. А все-таки жизнь в Герате, думал он, не та, что здесь. Степенная, неторопливая, без суеты, без празднеств, но по-своему богатая жизнь. Мерза Шахрух, правитель не воинственный, но хозяйственный. Царевна Гаухар Шад ага хотя и не наша великая госпожа, но в повадках в распорядительности самой великой госпоже не уступит. Властно, взыскательно, нередко сама спрашивает отчет от вельмож, чтобы бренные дела не мешали Мерзе Шахруху соблюдать молитвы или беседовать со святыми людьми. Дожидаясь, пока с ним заговорят, аяр сам мучился от нетерпеливого любопытства. Что же это такое случилось, что вокруг все заняты сами собой, разговаривают в полслова, в полголоса. Аяр не стерпел и, перевалившись на другой бок, повернулся к людям: Ну, что у вас? Воины, смокнув, посмотрели на аяра, и ничего не ответили. Он переспросил: А? Нехотя и не сразу. Один из воинов отозвался. Все тоже. Многих тут не видать. Да как их увидишь, когда их нет? Куда ж делись? Как куда? Ушли? Далеколь? ли? Воин опять словно в раздумье перемолчал, и опять Аяру пришлось допытываться. Далеко ли ушли? Далеко ли, близко ли? Куда ведут, туда идут. Нынче-то они где? Где-где? В походе. Не всех же повелитель увел. Они не с повелителем, они с обозом с каким это ну воин задумался как бы ответить так чтобы не сказать лишнего всем тут велено держать язык за зубами да от этого аяра не отмолчишься насквозь видит гонец и воин нехотя ответил с каким обозом сам что ли не знаешь давно на той неделе к повелителю везут Да сказал же тебе, не в ту сторону, а так в другую. Про повелителя я сразу бы сказал, а про это, как не велено, так я и помалкиваю. Про это, значит, пока помалкиваю. Сам видишь, еще бы. И с кем поехали? Сами по себе, во след за войском. Войско-то с повелителем. Да они не за тем, они за нашим войском. Вся караульня смолкла, прислушиваясь, ведь разговор затеялся про такое дело, о котором велено молчать. Не сболтнется ли чего лишнего? А Яр отозвался так равнодушно, что все успокоились. Этот не любопытен, этому можно говорить. Так тянул Аяр, а я было думал за великим повелителем, а они за своим. Но это другое дело. Это что? Об этом и говорить нечего. Это значит, они... — Туда! — Аяр махнул рукой, сам не зная, в какую сторону. Воин подтвердил. — Ну да, на пару на эту. Воин было спохватился, может, и не следовал называть Ашпару Ашпарой, но Аяр его успокоил. — Про это кто не знает? — Значит, пошли. — Ну да. — Аяр, однако, не понял толком, что за войско пошло. Почему на Ашпару в такую пору, в самую зиму? Зачем? Он уже приметил, вокруг все замерли, насторожились, хмуря при каждом ответе воина. А Яр не решился расспрашивать дальше. Беспечно потягиваясь, он зевнул, бормоча сквозь зевоту. Про это кто не слыхал? Я думал, не случилось ли еще чего. Он знал, теперь, когда разговорились, все остальное ему расскажут без утайки, только торопить их не следует. Но тут, раньше, чем предполагал Аяр, его вызвали во дворец, и пришлось наспех собираться. Едва ли позвали Бояра во дворец столь поспешно не окажись здесь в тот час Аргун Шаха. Узнав о прибытии царского гонца, начальник города решил немедленно сам его расспросить, чтобы явиться с новостями к Мухаммед Султану и тем показать свою распорядительность в делах. В прихожей толпились посетители, Самаркандская знать и приезжие люди. Аргун-шаху не терпелось выказать перед ними свою занятость и свою власть. Поэтому Аргун-шах, вызвав гонца, не сразу его подозвал. Сперва заставил постоять у двери, пока сам занимался то разговором с кем-то из подвернувшихся вельмож, то громко давал подробное распоряжение к слугам и лишь немного времени спустя, как бы нехотя повернулся к гонцу. «Ну, что у тебя?» «К мерзему хамед султану». Аргун-шах нахмурился я передам что за дело к самому мерзе я передам но Аяр заупрямился помня свое право к самому мерзе ему не до гонцов подожду аргун шах не полагал что в доме мухаммед султана дедушкин порядок соблюдается и в правах гонцов Царские гонцов и у тимура проводили сразу к нему самому Не полагал Аргуншах и того, что слуги, оповестив о гонце начальника города, не остановились на том, а оповестили самого правителя. Аргуншах сердясь, придумал слово, каким бы он мог осрамить гонца, чтобы выйти с достоинством из этой перебранки, к которой, смолкнув, прислушивались его посетители. Но не успел. Последнее слово осталось за Аяром. Гонца требовал к себе Мухаммед-Султан. Чтобы сохранить свое достоинство, Аргун-шах снисходительно сказал, а ну пойдем. Однако, едва услышав вызов к правителю, гонец, будто Аргун-шаха и не было перед ним, резко повернулся к высокой двери и решительно быстро пошел, зная, что перед ним все расступятся. царский гонец идет. И Аргун-шаху пришлось лишь следовать за Аяром. Мухаммед-султан, принимая от Аяра свиток простой бумаги, покосился на Аргун-шаха, вошедшего вслед за гонцом. «А вы? Я еще не звал вас». Аргун-шах замер, кланяясь. «Я полагал, не понадоблюсь ли? Я бы позвал». «Ну, если не надо...» — попятился Аргун-шах, шаря за спиной у себя растопыренными пальцами, чтобы не ткнуться спиной в дверь. «Если не надо...» — не надо задерживать гонцов, когда они ко мне, а не к вам. Поняли?» «Понял, понял». «Тота...» -то За дверью Аргун-Шах остановился, чтобы сердце успокоилось, чтобы колени перестали дрожать. На это потребовалось больше времени, чем на весь разговор с правителем. А Мухаммед Султан озадаченный вертел в руках письмо Шахруха, написанное в Самарканд, но не правителю, а повелителю. В Герате не знают, что государь в походе? Весь народ знает. Почему же тебя послали сюда? Было сказано, вези в Самарканд. Я еще переспросил. Мне повторили. В Самарканд. Я и повез. Царевич рассмотрел наклейку, скреплявшую трубочку письма. Почерк самого Шахруха. Написано благословенному Амиру Тимуру от Мерзы Шахруха. Так. Я и повез. Так, так. И еще письмо, господин. Ну-ка. Аяр подал другую трубочку, писанную на хрустящей редкой индийской бумаге. На ярлычке великой госпоже Сарай Мулькханым В руки от Гератской Гаухар-Шат-Аги. С почтением. Других писем не вез? Только эти два, господин. Кроме никому сюда не писали? Только этих других не было. Ступай, отдыхай. Мухаммед-Султан скрыл письмо Шахруха. Может быть, что-нибудь срочное, сообщал Шахрух Самарканд. Нет ничего срочного, ничего дельного. Доброе пожелание выражено изысканно, но сдержанно. Вопросы о здоровье, о доме, о семье, поклоны, написанные в строгом порядке. Сперва Тимуру, потом Великой Госпоже, потом Царевичем, всем Царевичам без поименования. — Так, — думал Мухаммед Султан, — мы не послали к нему известия о сборе в поход. Не звали в поход, не сообщили, что вышли. Он прикидывается, что не знает о походе. Обиделся. — Что ж, сообщу дедушке. А дедушка скажет. — Не знал? Значит, проведчики твои, сынок, слепы и глухи. Ахут тот правитель, кто правит без проведчиков, ждет, чтобы новости ему цапля на хвосте внесла. Если бы вы, дядя Шахрук, почаще поднимали глаза от книг, вам были бы виднее дела вашего отца. Знали бы, что он обид не любит, не послали бы сюда всего любезного послания. На всякий случай письмо царевна Гаухаршат Мухаммед Султан открыл, не разрывая ярлычка. Лучше будет переслать его великой госпоже, снова заклеив, как было. Так поклоны любезности, не тревожит ли великую госпожу улугбек с Ибрагимом, успешно ли в науках, послушно ли, почтительно ли? Дочитав это письмо, Мухаммед Султан почесал щеку и улыбнулся: В приветах мед, в вопросах яд. Вот, мол, вы растите моих сыновей, а я беспокоюсь, успеваете ли вы, великая госпожа? Не забываете ли о них за своими великими делами? Учатся ли они у вас? Гератская госпожа в ярости, что мужем ее пренебрегли, а походе не крикнули, а и у нее промашка. Прикидывается, будто не знает, что великая госпожа увезла ее сынков в султанию, а про то знает, что братцы ее Мурат Ханов в Самарканде нет. Не ему пишет, не на его письмо отвечает, знает, что Мурат Хан на Ашпаре. Значит, вести отсюда получали после его отбытия. Что ж, великая госпожа поймет это письмо. Она не любит, чтобы ей высказывали сомнения, чтобы кто-нибудь спрашивал, заботливо ли она к своим внукам. Многое она может простить. Этого не простит, надолго запомнит. Вот и ваша промашка, герадская царевна. Повеселевший, словно получил отличные вести, царевич вышел к гостям, ожидавшим его в прихожей. Даже аргуншах, забыв недавнюю обиду, проявил расторопность, распоряжаясь приемом. Мухаммед-Султан сказал ему, «Вели, чтобы гонцу отдых дали, пускай готовится, скоро ему опять скакать, пускай сил наберется». Не хотелось бы Аргун-Шаху потакать дерзкому аяру, но слово правителя нынче равно слову самого повелителя. А была воля аргуншаха, он бы этому аяру... Навеки веки вечный отдых бы дал, чтобы никогда ему не встать, не подняться. А где же визирь, удивился Мухаммед Султан, но по обыкновению не захотел спрашивать, дожидаясь, пока это само собой выяснится. Однако он намеревался взять визиря с собой в поездку по городу, чтобы все увидели и убедились, как ложны слухи о походе. Правитель, мол, здесь, на виду, никто никуда не ушел, не уехал, и визирь с ним... Может быть, и следовало разыскать или призвать Худай даду, проехаться вместе. Но Мухаммед Султан рассчитывал завтра, еще до рассвета, выехать вслед за войском. Оставался лишь один этот последний недолгий зимний день, чтобы обмануть горожан и, главное, чужих монгольских соглядатаев, выиграть время, пока они узнают, что правителя уже нет в городе. На празднично убранном коне Мухаммед Султан не спеша возглавил свою свиту. Было свежо. Хотя земля не только подсохла, но и пылила. Рядом ехал его сын Мухаммед Джахангир, сзади Аргун-Шах, а следом остальные. На выезде Мухаммед-Султан покосился на недовершенные стены своих новостроек. Мадрасу сложили до сводов. Над Ханакой часть сводов свели и оставили так до весны. Класть стены на дожде и холоде ненадежно. Высыхая кладка может осесть, известь потрескаться. Но для сохранности кладки покрыли сверху войлоками, волосяными мешками, камышом, и среди голых деревьев все эти строения казались заброшенными. Мухаммед Султан отвернулся, будто дедушка тут воевал. Народ сбегался из переулков, из ловчонок, из ворот, толпился вдоль улицы, а Мухаммед Султан вглядывался в лица, думая, «Удивляет ли их, что я не в поход, а на прогулку еду?» «Все должны понимать». Перед походом складываются, а не прогуливаются. Вон женщины из-под крывал поглядывают. Во все глаза глядят. Не то удивляются, не то любопытствуют. Да они всегда удивляются, что бы ни случилось. А вон старик похож на древнего шаха. Таджик, что ли? Такой, если удивиться, прикинет, что для него на свете нет ничего удивительного. Не то свое величие уронит. Мальчишки глядят больше на лошадей, чем на людей. Им слуги кажутся наряднее, чем мы. У слуг халаты пестрее. А те вот двое, пожалуй, монголы, смотрят, а сами как деревянные чурбаки. Они и удивятся, а вид у них не переменится. Всю жизнь словно от солнца щурится, словно вокруг голая степь. Ухитрились весь свет захватить, всеми царствами завладеть. А и по сию пору ходят, как будто с уздечкой к своим коням на тырлы идут. Из тесноты узких улочек выехали на дворцовую площадь, где всю ее заполнили полосатые полотняные навесы над лотками со всякой всячиной, мелочью, безделицей. Какие-то испитые торгаши разложили там вперемешку блюда с вареной требухой, мотки крашеных ниток, ломтики белой халвы, нижние холщовые ермолки, орехи и фисташки — Войлочные стельки и подковки для туфель, и много всего иного, что пестрело в глазах, и так было стиснуто у самой дороги, что лошадям приходилось идти осторожно, чтобы не наступить на жалкие товары, сколько раз за день запылявшиеся, отряхиваемые и пылившиеся опять. А торгаши, забыв о товарах, смотрели на проезжающих, смотрели, не скрывая удивления. Но они удивлялись не тому, что правитель, оказывается, не выезжал ни в какой поход а тому, как он гуляет по городу, тому, что каждая бляха на сбруе его коня дороже, чем все их имущество. Тут среди блюд с требухой и подносов с холвой и орехами бродили нищие, прокаженные, дервиши, и каждый что-то возглашал и выкрикивал, то ли юродствуя не замечали царевича, то ли юродствовали, чтобы он их заметил. Но за их воплями и причитанием не было слышно разговора простых горожан, Как не вслушивался Мухаммед Султан в голоса толпившихся людей. Лишь въехав с площади под низкий каменный свод перекрестка, царевич услышал долгожданные слова. «Поход! Поход! А правитель вот он!» Видно, врали. «Еще бы! Вот он!» Мухаммед Султан посмотрел на говорившего и увидел широкий темный нос над тяжелой, почти голой губой, где, видно, усы никак не росли, а только пух, как у евнуха, Бессмысленное лицо. И вдруг этот человек сказал, «А может, и не врали. Визири, примечай, нету. Визирь, может, в походе. Никто не говорил, что сам он». Мухаммед Султан недослушал, проехал, а хотелось бы вернуться, узнать, что сам он, что он сам. Но возвратиться было нельзя, а спрашивать неизвестного проходимца невозможно. И Мухаммед Султан с досадой подумал о нем. Примечает. После говорливые толчии выехали к рисовому базару. И хотя здесь отовсюду звенели железомаками, тисаками, тесаками, топориками, гремели тяжестями, на больших скрипящих катках переволакивали тяжелые серые камни, но людских голосов почти не слышалось. И после базарного гомона здесь, казалось, стояла величественная тишина. Зима им ничто. Удивился Мухаммед Султан, хотя знал, что строительство соборной мечети не велено прерывать ни на один день, ни на один час. Под узкими, как корни, навесами, сидело на поджарых ногах длинной ровной чередой множество мастеров. Одни искусно опытной рукой обтесывали плитки аспидного мрамора, другие вбивали отдельные буквы или надписи в такой же мрамор, третьи вырезали хитроумные узоры на глиняных плитках. Четвертые делали какие-то свои работы, позвякивая острыми топориками. По одежде мастеров было видно, сколь различные и хоть земли. Кого-кого только не было тут. Приведенные сюда из различных походов, а то и нанятые из дальних стран, лучшие мастера со всего света. И никто из них не смел поднять голову и разогнуться. Надсмотрщики неслышными шагами прохаживались позади с гибкими прутьями в усердных руках. Но и в таком уничижении дружно и прилежно работали мастера. Любимое дело было для них услады, уводило их мечту прочь от этого мира, где властвовали недремлющие стражи, не умевшие ни мечтать, ни творить. Царственно надменно прохаживали стражи и не знали, сколь ничтожна их власть над теми, кто может воплощать свои мечты в любимом деле. Не переговариваясь, понимали мастера один другого, когда надо было обменять затупившийся тесак или в чем-то помочь друг другу. Мухаммед Султан, глядя на них, думал. Палка надсмотрщика всех их соединила, всех направила на одно дело. Все народы тут как один, совершают то, что задумано дедушкой. Палку надо крепче держать, смотреть зорче. Мухаммед Султан впервые видел, как послушно и утомимо работают слоны. Могучие, пригнанные из Индии, еще украшенные алыми или желтыми индийскими ремнями, Некоторые с запястьями на задних ногах. Они шли один за другим, девяносто пять слонов, громыхая тяжелыми цепями, неся огромные бревны или плиты, покорные воле хилых темнокожих индусов, восседавших на их просторных холках. На лежащем месте слоны бережно спускали свою ношу и, мотнув головой, будто с облегчением, поворачивали назад, отправляясь за новой ношей к длинному поезду арп, подвозивших одна вслед за другой плиты из каменоломен, с гор, где ломали, кололи и обтесывали камень каменотесы из Армении, из Азербайджана, из дальних горных стран, соревнуясь со здешними коренными, и опыт, накопленный многими поколениями мастеров в разных концах земли, здесь соединялся в одно большое мастерство. За городскими стенами раскинулись, как воинские станы, поселения различных ремесленников, пощиженных завоевателем для усердного труда, и отовсюду сведенных к Самарканду. Люди лепили себе мазанки и ставили шалаши, но в память завершенных победоносных походов этим поселениям уже были даны названия славнейших городов мира Дамаск, Ширас, Багдад, чтобы Самарканд между ними сверкал, как алмаз в окружении изумрудов. Весь этот народ в ту зиму без отдыха трудился на строительстве соборной мечети, ибо Тимур велел завершить ее к своему возвращению, Хотя ни он сам, ни зодчии, ни ведали, вернется ли он весной, проходит ли годы. И Мухаммед Султан понимал, случится ли промедление в строительстве, оплашают ли мастера. Многим придется отвечать за это, не будет поблажки и правителю. Мухаммед Султану давно следовало побывать здесь, но сборы в поход на монголов отвлекли его. И теперь, глядя на весь этот труд, на сотни работающих людей, на вереницы слонов, На бесконечный обоз Арп Мухаммед Султан не мог понять, где ядро всего этого. Верно ли свершается весь этот необозримый ход работ? Не дожидаясь, пока перед ним пристанут главные зодчие, с возрастающей тревогой он сам поехал к старикам, которым дедушка поручил здесь хозяйничать. Услужливый насмотрщик, отбросив свой пруд, поспешил перед конем царевича между складами кирпичей, каменными плитами, грудами бревен, рядами рабочих. Конь еле пробирался, часто оступаясь на тропе, где и пешеходу нелегко было пробраться. Мухаммед Султан следовал за вожатым, не отставая и не заботясь о своей свите, вынужденный протянуться длинной цепью, ибо ехать проходилось по одному. А спешиться никто не смел, когда правитель так ловко направлял своего коня между всеми преградами, словно где-нибудь в горном проходе. Свита, протянувшаяся перед глазами множество чужеземцев, потеряла свою праздную торжественную значительность. Виден стал каждый всадник, и от каждого требовалось умение усидеть в седле, а лошади спотыкались, артачились, могли ткнуться морды в переднего всадника. Прервав работу, все строители и стражи молча следили, как проезжали один за другим такие знатные, а сейчас такие растерянные вельможа Самарканда. Увлеченных игрой в шахматы хаджу Махмуд Дауда и Мухаммеда Джильду, приезд правителя застал врасплох. Выронив владию, Джильда кинулся к верхнему халату, но подумал, что сперва надо надеть челму, потянулся к лежавшей наготове скрученной челме. Он схватил ее за конец, и она, вся как послушная змея, вдруг развернулась на всю длину упругого шелка. Хаджа Махмуд Дауд, не снимавший ни челмы, ни халата, Первым оказался у стремени и помог царевичу успешиться. Эти двое старых вельмож, много раз получавшие от Тимура трудные и опасные задачи, имели много власти, и царевич побаивался их. Но и они знали, что Тимур прочит этого внука своим наследникам, и если Тимур смертен, этот внук станет властен над жизнью всех соратников и вельмож своего деда. Зачтет ли он дела, совершенные для деда? Не пора ли выслуживать доверие внука? Дед далеко, а этот вот он. Мухаммед Султан раньше не замечал в этих двоих такого почтения, такой угодливости и лести. Он слушал их, усаживаясь на удобном помосте, откуда видны были строители, арбы, слоны, и присматривался. Как рыболепствует. Видно, совесть нечиста. Что-то тут не так. Здесь приятно пахло какими-то домашними яствами и дымком от жаровни. Взглянув в ту сторону, откуда долетел дымок, царевич приметил, как трудится повар, свежую подвешенного барашка. Повар рукояткой ножа так усердно отбивал шкуру от туши, что и не заметил, как прибыл сюда правитель. И Махмуд Дауд, приметив взгляд Мухаммед Султана, растерялся. «Не затем они здесь, чтоб барашками тешиться. Сохрани бог, не сказал бы царевич самому повелителю, что они тут в шахматы играют, барашков жарят, а дело, мол, делается само собой, не по их усердию. Барашек вот, степной, пришлось прирезать. Заболел? Как? Почему заболел? Если не болел, почему прирезали? Махмуд Дауд совсем смутился. Да вот, жарить... «Ну-ну», — согласился Мухаммед Султан и спросил, — «справляетесь?» «Тяжело. Трудимся. Везде надо поспеть». Наконец, Жильда кое-как намотал челму на голову и подсел к ним. Но не успел он сесть, Мухаммед Султан поднялся. «Покажите мне, как там работы». Может быть, не столь ясно открылось бы ему величие дедушкиного замысла, не случись тут одинокого повара, столь углубленного в свое дело, будто кругом была пустая степь. Теперь он понял, что уже нельзя уехать отсюда, не рассмотрев этого строительства. Только теперь он понял, как оно обширно, сложно и как много значения придает ему Тимур, если столько сил здесь соединил, если все накопленное во многих походах и всю индийскую добычу кинул сюда, на создание всей мечети. Пока так воочию он не видел этого, царевич считал строительство соборной мечети одним из многих больших строительств Тимура. Сейчас перед ним впервые открылась истина. Все предыдущее зодчество было лишь испытанием мастеров, подготовкой опыта. Только сейчас Мухаммед Султан это понял, хотя еще не мог сказать, что ему открыло глаза. Множество тружеников. Обширность ли пространства, занятого людьми, длина ли стен, определивших величие будущего здания, высота ли этого места? Идти по двору пришлось с оглядкой, обходя ямы извести, кирпичи, и мусор. Кое-где еще рыли землю для бута, а рядом уже высели стены, уже каменщики сводили своды над рядами келий, где разместятся паломники, ученики или бродячие дервиши. На свежие стены накладывалась изразцовая облицовка и в промежутке между стопами запасных кирпичей из-за стоймя составленных нетесанных бревен уже вспыхивали там и тут глазури поливных кирпичиков и мелкие узоры расписных плиток. Но глазурные облицовки еще не соединялись и казались лишь клочьями голубого ковра, наспех накинутого на свежие стены. Мухаммед Султан щурясь пытался понять будущую высоту этих стен, по этим клочкам угадать весь израстовый убор Представить весь облик, всю ширь и все величие могучего здания, как оно задумано дедушкой. Только теперь Мухаммед Султан понял замысел Тимура. Поставить посреди своей столицы мечеть, как воплощение всей своей огромной державы, сложенной из мелких частиц воедино. Ставил мечеть усердием многих народов, языков и вер во славу единой истинной веры, трудом разных народов, новославу славу единого владыки. Царевич подумал, твердыню мусульманской веры творят язычники и христиане. Тем и очистится перед Богом дедушкин меч от всякого пятнышка. И сказал Джильде, много уже сделано, а что выйдет, никак не разгляжу. — Сейчас, — ответил Джильда, — пожалуйста, пойдемте. Они дошли до середины двора, где под низеньким навесом на широкой доске стоял медный поднос, а на подносе что-то такое было накрыто расшитым покрывалом. По очертаниям покрывала царевичу показалось, что на блюде лежит баранья тушка, запеченная к пиру. Подчивать меня, что ли, будут?» — удивился Мухаммед Султан. Но тут явился главный зодчий, маленький человек с круглым румяным лицом, обрамленным черной пушистой бородкой. «Ну, что там?» — кивнул царевич на поднос. Зодчий, глядя на джильду, взялся за покрывало короткими толстыми пальцами, но покрывало не снял, а сказал. «Прежде послушайте меня». Мухаммед Султан нахмурился. Не было такого обычая, чтобы ремесленники, воины или слуги медлили, когда их спрашивают. Мухаммед Султан не знал, что этот харизмит застраивает Белый дворец в Хрисяпсе что Тимуром поручено этому хорезмийцу присматривать за строительством мечети Хаджи Ахмада в Ясах, что некогда этого мастера бережно, как ценную добычу, вывезли из развалин Нургенча, что уже в третий раз Тимур доверяет ему осмыслить облик величайшего из своих строений, что все три величайших здания в землях Тимура строятся по замыслу этого коротышки с толстыми, как у повара, пальцами, а хорезмийц говорил: здесь, господин. По Покрывалом покрыт лишь кирпич того здания, что как пята придавит всю эту площадь, и как гора здесь возвысится. Чтобы увидеть это, надлежит мысленно умножить в одну тысячу раз то, что я открою. Надлежит мысленно увидеть над этим кирпичом сияние небес, солнечный свет, когда полуденные лучи белы, и стены сего здания заблестают серебром. А поутру и вечером, когда лучи багряны, Стены засверкают золотым отливом, а в лунную ночь замерцают, как бы гора жемчужин, насыпанные до небес. Мысленно проницательным взором души надлежит дополнить то, чего достает бездушному камню, жалкому прообразу того, что увидит здесь повелитель Вселенной, когда остановит своего победоносного коня на этом месте. Вот великий господин, смотрите. Он сдернул покрывало, Нетерпеливо и опасливо, как с невесты в ночь обручания, и представил повелителю образец, по коему строится это здание. Подойдя вплотную к подносу, Мухаммед Султан понял, как величественно будет эта мечеть, ибо соотношение всех частей было умно рассчитано. Каждая часть казалась значительной, а соединившись все они усугубляли величие здания». Мухаммед Султан, наклонившись, рассматривал и купола, и все четыреста восемьдесят столбов во все стороны обступивших двор. Увидел дверцы бесчисленных келий и входов, даже мраморные плиты, покрывшие всю ширь двора, а среди двора — мраморный водоем для омовений. Мухаммед Султан придал себе строгость, заметив перед молитвенной нишей крошечного, как рисинка, человека, склоненного к молитве, и назидательно сказал — Этого незачем. Грех, когда смертный изображает Божье творение. Коему? Но Зодчий заметил, как трудно правителю вспомнить то место из шариата, где записана эта истина, и поспешил объяснить. Он мне нужен, чтобы соразмерить рост человека с размером здания. А грешен не тот смертный, который соизмеряет творение Божие, но тот, который изображает его. Не так ли, великий господин? Истинно так. Я помнил это И велел это сделать христианину Он и ответит перед Богом Истинно согласился Мухаммед Султан Когда он шел к лошади За еще невысокими стенами мечети Он увидел почти законченные стены Бабушкиной мадрасы И не без насмешки сказал Мухаммед Жильде Великая госпожа скорее вас строится У нее свои строители Ее зодчие сменяют людей дважды в день Едва одни соберутся на отдых Приходят другие отдохнувшие. А нам отдохнуть некогда. Мы без отдыху трудимся. Однако откуда же она из росты берет? Такие же, как у вас. У нее своих мастерских нет. Покупает? Джильда пожал плечом и отмолчался. Но правитель снова спросил. Покупает? А у кого? Приметив, что старик побледнел и отвернулся, Мухаммед Султан подумал. Узнаем. Но тут же вспомнил, что узнавать, пожалуй, уже некогда. Надо спешить в поход. Не до изразцов теперь. На обратном пути, подъезжая к себе домой, Мухаммед Султан словно заново увидел начатые свои заветные постройки и вдруг удивился, как они ничтожны. Они никогда не казались ему такими до нынешней поездки на рисовый базар. Тесные дворики, убогие кельи. Что за мадраса, что за ханака? А мечталось и недружелюбно подумал. «Дедушка на дожди не глядя строит, а я дожди пережидаю, срамлюсь». И захотелось поскорее уйти прочь, уехать отсюда. Пропало желание продолжать то, что уже казалось ему никчемным, что казалось ему не удивить дедушку, а вызовет у старика лишь покровительственную усмешку при взгляде на строительные потуги внука. «Ехать надо! Поход, победа — это дело!» Это главное. А строить гоже лишь, как играть в шахматы, на досуге. Не ладится игра всех слонов и коней долой с доски. Въехав к себе, он сразу же отпустил спутников, позвал ключарей и велел складываться, отбирая те вещи, без которых в походе не обойтись. Запасные халаты, седла, праздничное оружие. То, что надо уложить, увязать, навьючить уже не на верблюдов, а на лошадей, чтобы все это было у него Под рукой. Визирь, худай-да-да, да, идя к правителю по своему пристрастию к хорошим лошадям, не прошел мимо навеса, где всегда стояли на готове заседланные лошади. Закинув за спину руку, не глядя на раболепие конюхов, визирь прошелся мимо гордых лошадей, кивавших головами, будто они одобряли визиря и ободряли его. А что это нынче кони не столь нарядны? Заметил, будто подумал вслух, худай-да-да, да, не останавливаясь. Конюхи услужливо отозвались. «Велено запросто седлать, к дальней дороге». Услышав это, Худай-Дада похватился и, помрачнев, забыв о лошадях, повернул к покоям правителя. Отмахиваясь от вельмож, медливших разойтись после поездки, изъявлявших визирю свое почтение, Худай-Дада прошел прямо к Мухаммед-Султану. Царевич присматривал, как рабы старательно укладывали его запасную одежду в тесненные кожаные кабульские сундуки, и ворчал плотнее клади!» Не то халаты в пути помнуться. Визир имел право входить к правителю в любое время и в любое место, кроме женских покоев. Но этим правом Визирь пользовался лишь при важнейших вестях или при нежданных событиях и тревогах. Появление худай дады насторожило Мухаммед Султана, опустив лоб, худай дада ждал, чтобы остаться вдвоем. Мухаммед Султан потоптался на тонких обтянутых узкими горенищами ногах и, не желая прервать сборы и укладку, Отвел визиря в боковую комнату. В свет сюда проникал лишь сверху, из-под потолка, через маленькое, как от души, на оконце. Тусклом в свете лицо правителя визирю показалось синевато бледным, хотя еще не было сказано тех слов, от которых Мухаммед султан мог побледнеть. Помолчав в раздумье, худай дада вздохнул. Вьючитесь? А что? Опоздали. Кто? Как? Мы, господин нынче утром наш проведчик гонца пригнал опоздали мы отстали из султании? от дедушки это бы что из Сверганы, господин да уж и не из ферганы из кашгара мерза искандер обскакал нас пока мы тут мудрили наскреб что не на есть отрядишка тысяч двенадцать да и махнул по монголам а те как мы и знали Никаких нападений не опасались, все кинули, да и ушли в степь. Теперь мерзая Скандер уже назад идет, к себе в Фергану. Такого страху дал степникам, не скоро очухаются. Отряд свой оставил в Кашгаре, а сам потихоньку назад идет. Потихоньку из-за большой добычи. Тяжело вести. Как же это? А? Как же это он? Кто его пустил туда, а? Сам. Собрался, да и айда, полководец. Да его надо за это, я дедушке скажу. Сказать надо, надо и самим себя показать. Догонять монголов? Зачем? С них уже брать нечего. Все взято. Надо мерзу Искандера поучить. Как, мол, смел? Как это без спросу, без согласия? Как так? Что же мне, седлаться, да ему навстречу скакать? Зачем? Свою честь надо блюсти. Сами сидите здесь. Меня посылайте. Я сам управлюсь как надо. По правилам великого государя, как в султане. С подвижников кверху задом, а самого воителя за шиворот до да сюда. Винись, вымаливай пощаду. А добычу его отберем. Не льстись на чужое. А что же аж пора? Я уж сложился. Аж пора теперь ни к чему. Надо сказать, чтобы остановились, чтобы дальше не шли. Шли бы назад. Теперь они могут здесь понадобиться. Уж я их остановил. Уж я послал к ним. Иначе как можно? Так ехать мне, что ли? В Фергану? Где встретиться? Хорошо бы их застать на походе, пока они ничего не чуют. Как они на степняков, так мы на них. Цап-царап. «Что ж, по утру поезжайте. Возьмите войска побольше и поезжайте. Зачем немного? Ежели мне мало будет, я из его же охраны к себе возьму. Они там все меня знают, кто же ослушается. А утра мне ждать некогда. Сейчас и поеду. Время к ночи. И не в этой тьме хаживали. А скрутить их надо покруче. Мерзу я сюда приведу. С ним сами беседуйте». А с остальными там побеседую. Ежели случится, круто закручу. Ничего? И тех, кто, может, в Фергане отсиживается, а Мерзу подбивал на поход на этот, и тех. Большой крик подымут. Пускай. У великого повелителя слышно будет. Пускай. Они его спросились. Нужен ваш указ. Моя рука тверже станет. Велите написать, я печать приложу. Мухаммед Султан не любил писать сам. Ему казалось, что почерк у него нехорош, и слог груб. У песцов складней выходило. Следом за худай додой царевич вышел в покой, где уже стояли сундуки, скрепленные попарно для вьючки. Домоправитель, тайне гордясь своей расторопностью, поклонился. «Все, как приказано, великий господин!» Мухаммед Султан не сразу его понял. Постоял, припоминая, будто что-то очень давнее, о чем говорит слуга. И вдруг словно проснулся, быстро сказал: Довольно, чего? Разберите да разложите все по местам. Он шел сам не зная, куда же теперь идти, с чего начинать. Так наполнены были эти дни, ни минуты не было свободной, и вдруг стало делать нечего. Он сошел во двор, прошел под голыми деревьями к своим безлюдным новостройкам. Быстро темнело, и в сером небе. Торча кверху какими-то палками, плетенками, стояли темные, сырые, недостроенные стены. Холодный ветер, низкие белые облака на аспидном небе. Кругом было неприютно. Мухаммед Султан ходил, озираясь, никого нет, тихо, безволно. Как на кладбище, подумал он, как на кладбище. Он замер, когда вдруг услышал за своим плечом голос. «Печать, господин!» «Что? Какая такая?» Он обернулся и понял, что это стоит и да да протягивая ему узкую полоску бумаги. Мухаммед Султан пошарил за поясом, где в складках, подвязанной к концу кушака, затаилась именная печать правителя Самаркандского. «Написали?» «Угодно ли выслушать?» «Нет, поезжайте. Мне скорее с мерзой поговорить надо. Остальных покруче». Хороший жеребец от тубуна не отобьется, а какой отбился, того на племени берегут. Вот, держите. Мухаммед Султан приложил к бумаге печать, с трудом присматриваясь в сумерках, на месте ли она приложена. Так и не разглядел. Но идти домой к свету не хотелось. В сумерках легче быть повелительным со старым визирем. А Худай даде было по душе, что молодой правитель приказывает так твердо. «Чем больше строгости от меня требует, тем больше воли мне дает. Чем строже мне приказывает, тем больше на себя берет. Повелитель с меня спросит, а я правителем заслонюсь. Говори, говори, построже говори». Но Мухаммед Султан вдруг замолчал, а потом порывисто-нетерпеливо отпустил визиря. «Ну, поезжайте». Он снова остался один, Услышал, как за стеной проскакали всадники, визирь уехал со двора. Тогда потихоньку он побрел к дому, думая, а все же надо послать в пару к Мурад хану, спросить, как там, все ли в порядке, не надо ли чего воинам, не ветшают ли крепости. А то я строил, строил, землю пашут ли, я туда переселил тысячу земледельцев, чтобы у крепостей свой хлеб был, а как они там хозяйствуют. Стало совсем темно. Пройдя мимо караульни, царевич услышал яро. гонец рассказывал о Герате. Там мирно живут, царственно. Из темноты Мухаммед Султан увидел своих слуг, сидевших вокруг тлеющего очага. У всех были опоясанные чекмени. У порога наготове лежало несколько переметных сумм, чем-то набитых. В поход собрались. А похода-то и не будет. С досадой вернулся он к своим мыслям, уходя в дом и, слыша, как Аяр в раздумье повторил, «Царственно!» В одной из комнат Мухаммед Султан наткнулся на опустелые сундуки. Видно, слуги не успели их вынести, но ему показалось, будто кто-то укоряет его за то, что сундуки пришлось опорожнить. Он рассердился и закричал домоправителю, чтобы сундуки отсюда выбросить, а слуг из караульни прогнать. С мотыгой под мышкой, сгорбившийся пешеход проталкивался через Самаркандский базар. Шел неторопливый, но и немедлительный, такой, как многие тысячи здешних жителей, создавших и прославивших свой знатный город. День был свежий, ветрен. Улица, просохнув, снова окаменела, и крепко стучали туфли пешеходов, когда Мухаммед Султан прислушивался к базарному говору, Ехал на строительство соборной мечети, а ретивые скороходы расталкивали народ, расчищая проезд правителю. Прижав к груди мотыгу, прохожий отвернулся к стене, чтобы пропустить всадников, и никто из них не полоснул нагайкой невежу, повернувшегося к правителю спиной, когда надлежало склониться в поклоне. А прохожий и не знал, как яростно взглядывали на него иные из всадников, как сжимали вдруг рукоять нагайки, но неуверенно опускали руки. Никто из них не решился показать свою власть при Мухаммед Султане. Никто еще не знал его обычаи. Все только еще присматривались к правителю. Так и проехали. Прохожему, видно, не в домек было, кто это ехал, но глянув во след свите, он сощурился ни то с усмешкой, не то с хитрецой. Он вышел в кузнечный ряд и в переулке, в заряде, остановился перед раскрытой мастерской Назара. В мастерской никого не было. Заболел Борис. Борис сидел на постели, согнувшись, сжав на животе руки, и жаловался Назару. — Все от тутушней воды. Не могу с ней свыкнуться. Как глотну ее натощак, так она будто камень во мне. Отвердевает внутри, а потом жжет меня все жарче, все жарче. Будто я не воды, а кипятку глотнул. Ой, дядя Назар, сладка самаркандская водица. Да не по мне. Полегчает, отпустит. Ох, отпустила бы она меня от сели. Нашей бы вожской хлебнуть. У нашей вкусно, как сдобный калач, Стерля животчина. А тут и хлеб будто из глины. Жуешь, хрустит, хочешь проглотить, К деснам липнет. Отпустила бы она меня, а, дядь Назар? Не моя воля. Вот то-то и оно» а от глотки до брюха как кол забит. Что же это такое? Разогнуться и то боязно, не стало б тихче. Крепись, нам еще много ковья на переков положено. Ох, скоро сам стану железом на этакой наковальне. Назар вдруг приметил, что кто-то его ждет в мастерской, и, уходя туда, ответил Борису. Один ли ты под молотом? Другие крепятся ж. Он вышел к посетителю, приглядываясь, где-то видел его, но где? И спросил, — Тебе чего? Возьми вот мотышку, отбей. Отбей, пожалуйста, видишь, затупилась. А похода наш пару не будет, так что золото пускай у тебя полежит. Когда нам казна понадобится, я за мотышкой к тебе приду. Ты только сперва отбей ее, пожалуйста. Она у тебя спокойнее полежит, неприметней. На, возьми, а то затупилась. Будь здоров. И пошел прочь. Когда костлявые ноги заказчика застучали по дороге одервеневшими от времени туфлями, Назар спохватился. Сказать бы, нет тут никакой казны, чего, мол, мелишь? Не успел сказать. Заказчик свернул к рядам и пропал. По рядам много шло всякого люду. Так и пропал, словно все это приснилось. Назар встревожился. Нехорошо. Ведь что вышло? Я смолчал и, значит, признался у меня, мол, казна. Знаю, мол, про какое золото слово молвишь. Как это нехорошо вышло? С досадой кинул мотышку в угол и задумался. Где я его видел? Не в синем ли дворце, на дворе? Там разный народ, там... Но вспомнил и успокоился. Он ведь приходил, когда они мне свою казну сдали, с тем, с кривой бородой. Что же я сразу его не опознал. Он поднял с пола мотышку, почесал пальцем по лезвию и улыбнулся. Ее и отбивать нет нужды, она и не затуплена. Вернувшись к Борису, Назар сказал, В поход наш супостат сбирался, да думал, остался дома сидеть. С чего же отдумал? По времени выведаем. Подошла Ольга. Полдень вам! Полдневать? откликнулся Назар. Самая пора, а то я уже наковался. Ты как, Борис? Мне есть нево что. Все нутро водой забито. Ешь, каша воду выжмет! Борис задумчиво спросил. А как выведаем? Надо бы скорей. Про что? С чего это он поход отдумал? А что? На монголов ведь шел. Как ни кинь, они золотой орде опора. То думал по опоре рубануть, то отдумал. То б нам облегчение вышло, а так монголы как прежде спокойны. Тимур, мол, всю страну за собой увел. С этой стороны опасаться некого. Можно за это время и на Москву набежать. Ты, я вижу, сметлив стал, одобрил Назар. Что ж теперь делать? Надо нашим дать знать. Побереглись бы. Лежи. Я схожу, скажу. А то я уж подал весть на монголов, мало ополчается. Теперь той вести отбой дадим, а Возьму замочек какой полодней. Снесу, покажу товар соседу. Каша холодает, — Упрекнул его Ольга. Вернусь, поем. Время людей не ждет, голубушка. Воздев на указательный палец, как перстень, светлый медный замок, Чтобы был на виду, Назар понес его через весь кузнечный ряд в дальний гончарный конец. — Встретился писец кузнечного старосты, спросил у Назара, — спросил Назара. — "Далеколь? Заказ понес. — Вот он, не угодно ли взглянуть, почтеннейший? Писец занялся замком. — Хитро. — Как же его отпереть? Назар неторопливо разъяснил любознательному грамотею, как надо запирать и как отпирать. — А каков таков заказчик? Кому понадобился такой запор? Что за этим запором храниться будет? Хозяйское дело, что под замок положит, про то сам и станет знать. Не угодно ли обзавестись подобным изделием? А вправили кузнец сам торговать? Чем наши купцы займутся, если мастера сами и торговать начнут? Ни заказы брать, ни свое ремесло сбывать нам от повелителя запрета не было. Кто задолжал купцам, кто от купцов сырье берет, у тех свои счеты. А я волен. «Хлеб не из чужих рук ем. Про то вам, небось, видно из ваших записей. Есть ли запись на ваш товар, не помню. Занятен замочек. Надо бы его на моей двери испытать. Найду для вас. А цена? Со своим человеком дорожится грех. Я вам так принесу. Не откажитесь от душевного дара. За дар благодарствуйте приму. Порадуйте темного человека». Отвязавшись от недоверчивых взглядов песца, Назар для отвода глаз потолкался по людным переулкам, пока добрался до Гончаров, посмеиваясь. — Обошлось. И кому заказ несу, — забыл спросить. Посула обрадовался. — Недорог гроботей.